не потому что боялся его, а просто считала, что это не имеет к нему никакого отношения. Камера. Звук. Порядки. Хлопушка. Есть хлопушка. Пергюнт. Кадр седьмой. Дубль третий. Власта на этот раз не уронила хлопушку. Рассказав Сене о своих домашних неурядицах и тем самым переложив некоторую долю огорчений на подругу, она смогла сосредоточиться на работе и больше не вызывала гневных реплик взыскательного режиссера. А Бранко Бродич сидел в это время на общем собрании, окончательно забыв о домашних неприятностях. Собрание открыл Коста Пилипович, председатель рабочего контроля завода. Товарищи, я открываю собрание нашего коллектива. Очень жаль, что нет товарища Иванды. Он сегодня вообще не приходил. Почему выяснить не удалось, телефон у него не отвечает. Мы собрались в связи с тем, что в коллективе пошли всяческие разговоры, будто партийная организация подготавливает увольнение товарища Иванды. Нам ставится в вину, что о точке зрения партийного комитета и резолюции рабочего контроля сообщено вышестоящей инстанции до того, как состоялось партийное собрание и прочее. Э, можно мне слово? Пожалуйста, товарищ Тошич. Товарищи, вопрос деликатный. Партия никому не намерена сечь головы. Товарищ Милонко, председатель профсоюзной организации и член партийного комитета первичной организации, так же, как председатель собрания, товарищ Коста, могут подтвердить, что на заседании комитета не принято никакого окончательного решения. Ну, Вам слово, Милонко. Ну, ходили разговоры, что заключение рабочего контроля тенденциозно. Я так не считаю. Но каждое положение обвинения должно быть подтверждено. Предположение, не аргументы. Это Верно, миланка. Однако рабочий контроль подписывается под каждым словом заключения. Мы два месяца изучали вопрос. И я, как председатель, не подписал бы этот документ, если бы не был уверен в каждом его положении. Должен сразу же сказать вам, товарищи, что дело тут не только в Иваньде. В администрации есть ошибки. Есть, и причем довольно серьезные. Ну, например, в цехах неверно начислялось количество отработанных часов. Сегодня мы обо всем этом расскажем коллективу. Разговор предстоит не очень приятный, товарищи. Но гнилой зуб легче вырвать. Это всем известно. На заседании комитета мы искали самый безболезненный путь к оздоровлению микроклимата в коллективе. И мы пришли к выводу, что в создавшейся нездоровой атмосфере повинен товарищ Иванда. И поэтому нужно ему предложить по собственному желанию оставить завод. Мы считаем, что он должен уйти, и что на его место должен прийти более молодой человек, более энергичный и способный оздоровить коллектив. Товарищи, товарищи смена руководства должна стимулировать работу.